Эдгара беседы «Беседа Моноса и Уны» Эпиграф «То в будущем» Софок Лантигона Уна. Новое рождение. Монос, да, прекраснейшая и любимейшая Уна. Новое рождение. Над загадочным смыслом от тех слов я долго раздумывал, отвергая толкование священнослужителей, пока сама смерть не раскрыла мне тайну. Уна-смерть у нас как странно, милая Уна, повторяешь ты мои слова. Я замечаю также неровность в твоей поступке и радостную тревогу твоего взора. Ты растерянный, подавленный, величавый новизной в жизни вечной. Да, я говорю о смерти. И как-то по-особому звучит здесь это слово, вглубом вселявший ужас во все сердца, покрывающий плесенью все отрады. уна ах, смерть! Призрак, что восседал на всех пиршествах. Как часто мы терялись в предположениях относительно ее природы, как загадочно обуздывала она блаженство человеческое, говоря ему доселе и не далее. Та искренняя взаимная любовь, что плавала в наших сердцах, осколь самонадеянно были мы убеждены, испытывая счастье при ее первом проблески, что наше счастье Возрастет вместе с нею, увы, по мере ее роста Рос в наших сердцах и ужас перед тем злым часом, Что спешил разлучить нас навеки. И так со временем любовь стала причинять муки, Тогда ненависть явилась бы милостью. Монос, не говори здесь об этих горестях, дорогая Унна, Теперь ты моя, моя навеки. Унна, но память страданий прошлого Разве она не отрада в настоящем? Я еще многое поведаю о том, что было, но прежде всего я сгораю от узнать о твоем пути через темный долг и тень. Монос Когда жила Лычезарная Уна понапрасну, просила о чем-либо ее Монос. Я перескажу все до мельчайших подробностей, но с чего он начать мне мое страшное повествование? у нас чего? Монос, да? Уна, я поняла тебя, Монос. Смерти мы оба узнали о склонности людской к определению неопределяемого. Поэтому я не скажу, начни с мгновения, когда жизнь прекратилась. Нет, начни с того печального-печального мига, когда жар схлынул и ты погрузился в бездыханное и подвижное оцепенение а я опустила тебе веки пылкими перстами любви. Монос. Сначала два слова, моя умная, касательно общего состояния человечества в ту эпоху. Ты припомнишь, что двое или трое мудрецов из числа наших пращеров, мудрецов разума, а не славы мирской, отважились усомниться в том, что термин «улучшение» подобает прогрессу нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествующих нашему упадку, рождался какой-то могучий ум, смело встававший на защиту тех принципов, чья истинность ныне представляет нашему освобожденному рассудку столь самоочевидны. тех принципов, что должны были бы научить наш род скорее повиноваться зону законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через длительные промежутки появлялся какой-нибудь великий ум, который видел в каждом шаге вперед практической науки некий шаг назад, в смысле истинной полезности. Время от времени поэтический интеллект, тот интеллект, что, как теперь мы чувствуем, является самым возвышенным, ибо истины, полные для нас наиболее долговечного значения, достижимы лишь путем аналогии, доказательны для одного лишь воображения и бессильны перед ничем и подкрепленным рассудком. Время от времени этот поэтический интеллект делал новый шаг, в развитии неясной философской мысли и обретал в мистической параболе, повествующей о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не пристало человеку в форму оденчества его души. И они, поэты, что жили и гибли, окруженные презрением утилитаристов, встреч неизменных педантов, присвоивших себе титул, подобающий лишь презираемым, Они, поэты, размышляли в унынии, но не без мудрости, о стародавних днях, когда нужды наши были столь же просты, сколь живы были наши утихи, о днях, когда не ведали слова веселости, ибо столь торжественно и величаво было счастье, о священных, царственных, блаженных днях, когда голубые реки струились, не неперекрытые плотинами среди. Неразрытых холмов, дальнюю лесную глушь, первозданную, благоуханную и неизведанную. И все же эти благородные исключения из общего самоуправства лишь укрепляли его, рождая в нем противодействие. Увы, настал злейший из наших злых дней. Великое движение, таково было его избитое название, продолжалось. Смута, клетворная и телесная и духовная, промысел. Промыслы возвысились и, заняв престол, заковали в цепи интеллект, возведший их к верховной власти. Человек не мог не признать величие природы и поэтому впав в детский восторг от достигнутой и все возрастающей власти над ее стихиями. И надменный Бог в своем представлении о себе, он впал в ребяческое неразумие, как можно было предположить, исходя. Из причин его расстройства его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в их. Среди прочих странных идей, оврела почву идеи всеобщего равенства и перед ликом аналогии и Бога на преупреждения, громогласно сделанные законными градации, столь явно обямующие всё сущее на земле и небе, были предприняты безумные попытки Установление всеобщей демократии. Но это зло по необходимости было рождено главным злом – познанием. Человек не мог и знать, и подчиняться. Тем временем выросли бесчисленные города, громадные и задымленные. Зеленое листво увяло под горячим дыханием горнов. Прекрасный лик природы был обезображен, словно после какой-либо мерзностной болезни. Ильница мне милая луна, что даже наше дремавшее чувство, говорящее «принуждение и насилие», еще могло бы тогда остановить нас, но... Теперь делается ясным, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего вкуса, или, скорее, слепым небрежением его развитием в школах. Воистину при этом кризисе один лишь вкус, то качество, которое, находясь между Чистым интеллектом и нравственным чувством не могло быть презрено безнаказанно. Лишь один вкус тогда еще мог непременно вернуть нас к красоте, природе и жизни, но горе духу чистого созерцания и царственной интуиции Платона, горе музыки, которую он справедливо почитал, достаточной для воспитания души, горе ему и ей, ибо в них была Особо отчаянная нужда, когда их постигла полное забывение или полное презрение. Трудно найти лучший метод воспитания, чем тот, что уже найден опытом столь многих веков. Его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души. Государство книга 2. По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важено. Ивану дает ритму и гармонии проникнуть в душу как можно глубже выполняя ее прекрасными, наделяя человека чувством прекрасного. Он будет любоваться прекрасным и восхвалять его, с восторгом примет его к себе в душу, обретет в нем пищу для души и сольет с ним свое существование. Там же книга 3 Музыка у Афинян значила гораздо более, нежели у нас. Она обнимала не только гармонию ритма и мотива, но и поэтический стиль, чувствует творчество, Все в самом широком смысле слова. Изучение музыки для них являлось фактически общим развитием вкуса, чувства прекрасного, в отличие от разума, изучающего только истинное. Паскаль, философ, которого мы облюбили, сказал, и как справедливо, что всякое наше рассуждение готово уступить чувству. И вполне возможно, что чувство естественного, если бы время позволило, могло бы вернуть прежнее главенство над жестоким математическим рассудком школ. Но так не было суждено. Преждевременно вызванная неумеренность знаний, наступила дряхлость мира. Большинство человечества этого не видело, или же энергетической, но несчастливой жизнью притворялось, что не видит. Меня же летописи Земли научили усматривать в величайшем разрушении плату за высочайшие цивилизацию. Я подчеркнул предвидение нашего рока из сравнений простого и вносливого Китая с зодчим Вавилоном, со астрологом Египтом, с Нубией, более хитроумные нежели они, бурной матерью всех промыслов. В истории этих стран мне сверкнул луч из будущего. Присущие трём последним государствам вычеры были локальными заболеваниями Земли. И в падении каждого мы видели применение местного лекарства, но для мира, зараженного целиком, я видел возрождение только в смерти. Для того, чтобы род человеческий не прекратился, он должен был, как открылось мне, испытать новое рождение. И тогда-то, прекраснейшее и дрожайшее, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда... Израненная промыслом поверхность земли, пройдя пурификацию, которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольнике, вновь облачается в зелень, горные склоны и улыбчивые райские воды и станет постепенно достойным обитающим человеку, человеку, очищенному смертью, человеку, для чего возвышенного ума, познание тогда не будет ядом искупленному, возрожденному, блаженному и тогда уже бессмертному, но все же материальному человеку. Луна, я отлично помню эти разговоры, дорогой Монус, но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как заставляла нас верить упомянутая тобой испорченность. Люди жили и умирали, каждый сам по себе. Заболел и ты, и сошел в могилу. И вскоре за тобой последовала твоя верная луна. И хотя с той поры миновало столетие, конец которого вновь соединил нас, и пусть на его протяжении наши дремлющие чувства не томились с долгой разлукой, но все же, мой Монос, это было столетие. Монос, скажи лучше, точка в неопределенной бесконечности. Несомненно, я умер в пору одряхления земли, измученный тревогами, рожденными всеобщей смутой и разложением. Я пал жертвой свирепой лихорадки. После немногих дней, исполненных страданий и многих, исполненных бредовых грез, пронизанных экстазом проявления, которого ты считала страданиями, а я жаждал тебя разуверить, но не мог. Через несколько дней на меня сошло, как ты сказала, бездыханное и недвижимое оцепенение. И его называли смертью те кто стоял вокруг меня. Слова зыбки. Мое состояние не лишило меня способности воспринимать. Я усмотрел в нем известное сходство с полным покоем того, кто после долгой грубой дремоты лежит недвижимо. В летний полдень кому начинает постепенно возвращаться сознание от того, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его сну. Я перестал дышать, пульс затих, сердце не билось влевое начало не оставляло меня, но было бессильным. Чувства необычно обострились, хотя часто и беспорядочно заимствовали одного другого своей функцией. Вкусы обоняния нерасторжимо смешались и стали единым чувством, ненормальным и напряженным. Розовая вода, которая это нежно увлажняла мне губы до последнего часа, пробуждала во мне отрадные родной грезы о цветах, о фантастических цветах куда более прекрасных, нежели любые цветы старой земли о цветах, чьи прообразы мы видим расцветающими здесь вокруг нас. Веки бескровные и прозрачные не препятствовали зрению, так как влевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах, но все предметы в поле зрения были видны с большей или меньшей отчетливостью. Лучи, попадавшие в На наружную ретину или в угол глаза производили более сильное действие, нежели те, что касались передней поверхности. И все же, в первом случае эффект был столь ненормален, что я воспринимал его только в качестве звука, приятного или резкого, в зависимости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня, светлыми или темными по тону, закругленными или угловатыми по очертаниям. В то же время слух, хотя и крайне возбужденный, не менял своей природы оценивая реальные звуки с удивительной точностью. Осязание претерпело более любопытную перемену, его впечатления поступали с запозданием, но держались очень долго, неизменно разрешаясь с огромным физическим наслаждением. Так что твои милые персты нажали мне навеки, сначала я ощутил только зрением, лишь через много времени, после того, как ты отняла их, Все мое существо исполнилось неизмеримым чувственным восторгом. Я говорю чувственным. Все мои восприятия были сугубо чувственны по природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслялись умершим рассудком. Было немного больно и очень приятно, но моральных страданий или отрад никаких. Так твои иступленные рдания влились в мой слух со всеми горестными каденциями и были восприняты все вариации их скорбного строя, но для меня они звучали нежно и музыкально, не более. Они не давали угасшему рассудку никакого представления о породившем горе, а крупные слезы, долго падающие мне на лицо, говоря очевидцем о разбитом сердце, охватывали меня всего экстазом и только. И это... Воистину была смерть, о которой, стоявшие рядом, почтительно говорили таким шепотом, а ты, милая Луна, с громкими стенаниями и задыхаясь. Меня обредили во гроб три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие взад и вперед. Пересекаясь с прямой моего зрения, они воспринимались мною как формы, но, приходя вбок от меня, давали мне понятие о пронзительных криках, стонах, и других изступленных выражениях страха, ужаса и горя. та одна облаченная белая двигалась музыкально во всех направлениях. День угасал, и пока убывал свет, но и овладевала смутная неловкость, волнение, подобно тому, что испытывает спящий, когда грубые звуки действительности все время поражают его слух. Тихий отдаленный звон, похожий на колокольный, торжественной с длинными, но равномерными перерывами, смешивающейся с меланхолическими грезами. Настала ночь, с ее тенями мною владела тягостная тревога. Ясно ощутимо, она давила на мои члены, как некий изнурительный груз. Слышался также звук, подобный стуну, несколько напоминающий отдаленный рокот прибоя, но более длительный. Он возник с началом сумерек и усиливался по мере того, как сгущалась тьма. Внезапно в комнату внесли агонии, и раскаты превратились в частые, в неравномерные взрывы того же звука, только менее унылого и менее отчетливого. Тягостное состояние значительно облегчилось. И исходя от пламени каждой лампы, а их было много, в мой слух уливалась непрерывная монотонная мелодия. И когда, дорогая Луна, ты... Приблизилась к кудру, на котором я был простерт тихо села рядом, а твои сладостные уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, груди мои трепетно возникло, мешаясь с сугубо физическими ощущениями, порожденными обстоятельствами, нечто родственное самому чувству, полупризнание, полуотклик на твою искреннюю любовь и скорость. Но это чувство не укоренилось в недвижном сердце и, право же, казалось скорее тенью, нежели реальностью, и быстро поблекло, вначале став полным бездействием, а затем чисто физической отрадой, как и прежде. И тогда из обломков и хаоса обычных чувств как бы возникло во мне шестое совершенное. В нем обрел я бурное наслаждение, но всё еще физическое, поскольку в нем не было места понимания. Движение в теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца, не напрягался ни один нерв, не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло то, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Позволь мне назвать его качательной пульсацией ума. Это было внутреннее воплощение Абстрактная идеи времени доступна человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения или чего-то подобного были установлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку часов на каминной полке, а также часов, принадлежавших тем, кто присутствовал. Тиканье всех часов звучно отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от истинной меры, а этим отклонением не было числа, действовало на меня так же, как на земле попрание абстрактных истин способно воздействовать на нравственное чувство. Хотя никакие двачасовых механизма в комнате не отчитывали секунды точного унисон, все же я без труда различал звуки и ошибки каждого. И это острое, совершенное, самодавляющее чувство протяженности во времени, это чувство существующее Ибо ни один человек не в силах представить его, независимо от какого-либо чередования событий. Это идея, что шестое чувство, рождающееся из праха остальных, было первым шагом в невременной души на пороге временной вечности. Была полночь, ты все еще сидела рядом со мной, все другие оставили покой смерти, меня положили в гроб. Лампы мигали, я знал, это подрожжи монотонных звуков. Но внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец они замолкли. Аромат моих назрях исчез. Зрение больше не отражало никаких форм. Тягостный мрак перестал давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, пронизал мое тело, после чего полностью исчезло самое понятие о соприкосновении. Все, что человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существования, единственным оставшимся и в неприходящем чувстве протяженности во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смертельного разложения. Но не все ощущения исчезли, и трагическое наитие оставило мне что-то немногое. Я осознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть. И подобно тому, как спящий порой ощущает присутствие кого-то над ним склонившегося, так я, милая луна, в оцепенении чувствовал, что ты сидишь рядом со мною. И когда настал следующий полдень, я как-то еще сознавал то, что разлучило тебя со мною, что замкнуло меня в гробу, что поместило меня на катафалк, что доставило меня к могиле, что... Опустила меня в могилу, что засыпала меня тяжелую землей и так и оставила меня среди черноты гниения для сурового и скромного сна с червями. И здесь темницы, скрывавшие мало тайн, миновали дни и недели и месяцы, и душа пристально следила за каждой пролетающей секунды и без усилия отмечала ее полет без усилия и без цели прошел год к сознанию того что я есть с каждым часом тускнело в значительной мере вытесняясь всего лишь сознанием положения в пространстве идея сущности сливалась с идеей места узкое пространство в окружавшее то что некогда было телом теперь само становилось телом наконец как часто бывает со спящими только при помощи сна и мира сна можно вообразить смерть наконец Как порой на земле случается, с спогружённому в глубокий сон, когда какой-нибудь скользнувший блик света полупробудит его, оставив наполовину погружённым в сновидение, так и мне, заключённый в строгие объятия теней, явился тот самый свет, который один был бы в силах тронуть меня, свет непереходящей любви. Над могилой, где я лежал во мраке, трудились люди, они раскидали важную землю. На мои сливающие кости опустился Гороб луны. Прозрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекли многие десятилетия. Прах вернулся в прах. Не стало пищи червей. Чувство того, что я есен, Наконец ушло, и взамен ему, Взамен всему, Воцарились властные и вечные Самодержцы места и время. И для того, что что не было для того, что не имело формы, для того, что не имело мысли, для того, что было бездушно, но и нематериально, до всего этого ничто, все же бессмертного, могила еще осталась обиталищем, а часы распада братьями.